Глава 3. Петя постучал по деревянному указателю с надписью Лукоморье. "Эй, ты точно в ту сторону смотришь? Может, тебя сломали?" Указатель заскрипел от негодования или от ветра оставим на его совести. «Петя, и что это с указателями разговариваешь?» Волк тоже внимательно оглядел столб. «Ничего необычного не заметил. Думаешь, в сказку попал?» «А разве не так? Нам любой свидетель нужен, даже деревянный». За все время пребывания в Лукоморье Петя и Волк не встретили ни одного человека. И не человека тоже. Вокруг, куда ни глянь, простиралась пустынная местность. У травы зудела мошка, добавляя уныние назойливым з, -з. Все вместе взятое сильно беспокоило волка. В иные времена лукоморья кишмя кишела разными обитателями, купцами, отдыхающими. А теперь тишина. Петя посмотрел на небо и тут же пожалел об этом. Надежды на то, что белка-паникерша может ошибаться, рухнули. Прямо над головами Петя и Волка проплыло облако, похожее на хорошо откормленного дракона. Из-за порыва ветра ящер задел хвостом деревянный указатель, и обрывок облака закачался на столбе, постепенно теряя очертания. Солнце, которому полагалось стоять в зените, застенчиво выглядывало из-за облаков. казалось Ещё чуть-чуть, и Петя сможет прикоснуться к лоснящемуся боку светила. А в общем, созерцание неба никакого удовольствия не доставляло, даже наоборот. Волк, тебе не кажется, что белка была права, и лукоморье всё-таки схлопывается? Петя постарался высказаться максимально деликатно. Небо какое-то низковатое. Мне не кажется, и тебе тоже. — отрезал волк. — Надо поспешить, иначе... Конец сказки. Пошли на пляж. — Волк, у нас нет времени загорать. — Я не загораю. У меня шерсть. Возле моря могут быть улики. Дуб-то был на берегу. Друзья шагали по пустынному песчаному пляжу, а ветер бесшумно проносил мимо них кусты перекати-поля. — Я вот чего не понимаю, — прервал молчание Петя. По какому принципу работает скатерть? Она вообще всё может проглотить, а потом вот так выдать обратно? Mm, ну, в принципе, да. Правда, раньше она деревья не глотала, а выдавала что-нибудь вкусненькое, пирожки там или борщ со сметанкой. Но чтобы целое дерево... Согласен, это перебор. У самой воды стояла одинокая деревянная бочка с надписью «Огурцы». От бочки нестерпимо пахло рассолом. От лукоморья остались одни огурцы. Петя озадаченно смотрел на находку. Или все не то, чем кажется? Он обошел бочку. Всегда было интересно, как они в такой вот уместились. Кто? Царица с князем Гведоном. Помнишь у Пушкина? В бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. «Помню, помню», — проворчал волк. «Слышишь?» Из бочки донёсся какой-то странный звук, напоминающий всхлип. Вряд ли огурцы, если они там были, могли бы рыдать в бочке. Петя приподнялся на носочки и заглянул внутрь. В бочке скрывалась русалка. Она сидела, обхватив руками хвост и плакала. «Как хорошо, что мы вас нашли!» Петя достал из кармана носовой платок. «Вы — наш единственный свидетель!» Русалка с явным удовольствием высморкалась и протянула платок обратно. «Оставьте себе», — сказал он. «Расскажите нам, пожалуйста, что здесь произошло?» Хвостатая девушка пожала плечами. «Я не знаю. Честное слово, не знаю. Помню только...» как богатыри парили над моей головой. Я ещё подумала, что осень наступает, перелётные парни, а сама в бочке плыву. Никого не трогаю, ловлю волну, потому что спорт экстремальный люблю. Но тут что-то не по плану пошло. Ветер ещё сильнее стал, дуб закряхтел, а волна поднялась, да как накрыла меня и выбросила на берег. Но до этого я такого страху натерпелась. Боялась, что утону. Петя сделал скидку на то, что русалка немного не в себе, и аккуратно уточнил. «Вы не можете утонуть?» «Не могу, но это не мешает бояться. Я девушка, мне положено». Русалка захлопала мокрыми ресницами. «Так вот, выныриваю из бочки, гляжу, никого нет и ничего нет, кроме меня. Так что не помощница я вам, ничего не видела» волк цеплялся за малейшую надежду а, может слухи какие ходили ну перед тем как все случилось не могли же богатыри просто так по воздуху летать и все просто так исчезнуть не могло вдруг кто провинился перед кем то жестоким и могучим глаза русалки опять наполнили слезами вот русалка наклонилась и подняла с одной бочки бутылку закупоренную деревянной пробкой. По морю приплыла ко мне на днях. В ней записка с проклятиями. Посмотрите. Волк развернул свиток. «А это точно тебе?» «Точно, читай. Да чтоб ты, хвостатая, провалилась со своим лукоморьем. У меня стадия отрицания сначала была. Я целых три секунды надеялась, что это золотой рыбки. Но она милая. А еще рядом с текстом нарисована ты, пронзенная стрелой. Петя прищурился и пытался разглядеть на записке еще какие-то зацепки. Кто ищет, тот доищется, то есть найдет. А в углу письма красовалась печать, слегка размытая водой. Волк, смотри, здесь печать какая-то, не могу разобрать. Я тоже не смогла, поэтому не знаю. Кому грустный смайлик отправить обратной бутылкой? Волк повертел записку в лапах, вытаращил глаза и выпалил. «Петя, ты только не падай. это печать царица. На ней написано «Царица, у которой зеркало предатель». Просто не на русском, а на эсперанто. Язык такой искусственный, но красивый. «Что ж, теперь надо срочно вывести на чистую воду преступника», — решил Петя. Имя, которого они с волком точно знали. Вернее, не знали. Царица и царица. Никогда не говорила, как ее зовут. Конспиратор восьмидесятого уровня. А в это время в Санкт-Петербурге Петин дедушка Николай Семенович возвращался домой в приподнятом настроении. Он медленно открыл входную дверь, поглаживая белую бороду. Я тебе новые витамины купил. «Будешь гуще, чем дуб», — дедушка всмотрелся в открывшееся перед ним безобразие. Безобразие во всей красе лежало посреди комнаты и чуть-чуть шевелило увядающими листьями. «Точно. Дуб. Петя. А что ты у нас дома дерево лежит? Это теперь так гербарьи собираются? Тебе его высушить надо? Белка услышала это, разбежалась и прыгнула прямиком на дедушкину голову с криками «Где небо? Где земля? Нельзя трогать дуб, он сам сохнется!» Дедушка схватил паникершу и поставил перед собой. Вообще, человека, чей внук регулярно исчезает в шкафу в компании говорящего волка, трудно чем-нибудь удивить. Тем более говорящими белками или лежащими посреди комнаты деревьями. Николай Семёнович и не удивился, только слегка озадачился. «Какая ты чудная! Тонкоголосая! Или это я с витаминами перебрал, и теперь мне всякое мерещится? Надо у Петра спросить». Николай Семёнович набрал телефон внука. Абонент находится в зоне действия сети «Лукоморья», временно отключенного от услуги, раздалось в трубке а ясно. Опять занят сверхважными задачами. Может, записку какую оставил?» Закалённый всяческими происшествиями дедушка сохранял оптимизм. Ещё кота какого-то чудного завёл. Кот-учёный спал на ветке дуба и храпел, как это делают люди в поездах. «Уснул сам, разбуди вагон». Николай Семёнович решил что, пока витамины не перестали действовать, не станет выяснять, что с котом и не нужно ли ему направление к сомнологу. Сомнология — отрасль медицины, изучающая сон и его нарушения, а сомнолог — врач, к которому можно обратиться при проблемах со сном. Негоже животе не так храпеть, это опасно для его здоровья и, в первую очередь, для психики окружающих. Дедушка похвалил себя за мудрость и подошёл к столу внука. «Ой!» — зеркальце забыло, что его просили помалкивать, и случайно заговорило от удивления. До последнего времени в него заглядывали только царица, Петя и волк. Ну никак, ни не седобородый дедушка. Николай Семёнович взял артефакт в руки и провёл пальцем по изящной ручке. «Интересный гаджет». Чего только молодёжь не купит. Как им пользоваться? Эй, ты интернет показываешь? Он потряс артефакт, как неисправный будильник. Зеркальце больше не могло держать себя в руках, то есть в оправе. Оно не привыкло отлынивать от работы. На стекле появилась надпись «Включаю сканирование», а следом — загрузочная полоса. Дедушка решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Некоторое время зеркало размышляло. Наконец прозвучал вердикт. Среднестатистический старче. Много кто его милее и сильнее и умнее. Тьфу ты, говорил-ка обиделся дедушка. Да я, между прочим, гомеопатию принимаю. И для своего возраста красавец а мой ум оценивать не надо, я не просил. Он еще раз посмотрел на зеркало, увидел надпись «Сделано в Китае» и снисходительно покачал головой. Эх, теперь все ясно. Китайская подделка. Небось, из магазина приколов. Артефакт на всякий случай промолчал, тем более он не знал, что такое приколы. Решил, что так называют только самые ценные вещи и даже немного растрогался. Николай Семёнович ещё раз с подозрением посмотрел на белку. «Где небо? Где земля?» пискнула та немного неуверенно. Дедушка на всякий случай показал на потолок. «Небо там, а земля тут». Он ткнул пальцем в пол. «Запомнила? Ладно, пойду я прогуляюсь. Это для здоровья полезно». Дедушка захлопнул дверь, тот самый момент, когда Петя с волком и русалкой вылетели из дупла. Потенциальная жертва царицы приземлилась нос к носу с котом. Тот моментально подскочил. а «Я не сплю, я не сплю, слежу за дубом». Он продрал глаза и увидел русалку. «А ты что здесь делаешь?» «Она здесь боится, потому что девушка, ей положено». Волк подбирал изумруды, раскиданные белкой, и складывал Петя на стол. «Нечего мусорить. Если не нужны, складывай сюда аккуратно», — посоветовал он ей. «Нам пригодятся. А вдруг инфляция?» В лукоморье небо падает, и наука тут бессильна. Петя чесал голову, как будто умные мысли вызываются именно так. Но вместо мыслей в голове мальчика отчетливо прозвучали давным-давно выученные стихи, Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. В принципе, всё так и было. Чудес более чем достаточно. Русалка — вот она, только лешего не хватало. А дуб уменьшается. Белка с ужасом бегала по стволу и измеряла его в своих хвостах. — Если он совсем скукожится, конец лукоморью. Ничего там не останется и придется нам всем поселиться у вас навеки. — У нас? — Петя оглядел русалку, кота, истеричную белку, шелуху от орехов, таинственно поблескивающую по всей комнате. Представил, что скажут родители. Ужаснулся. Надо что-то делать. В отличие от Пети, русалка слушала белку-паникершу почти безучастно. Она вертела в руках бутылку с запиской и шмыгала носом. — А я не останусь навеки, потому что царица мне угрожает. А волк уселся на подоконник и нахмурил лоб. — Да погоди ты, разберемся. Пусть для начала скатерть всосет в себя все, что вычихнуло. Петя обнял самобранку и бережно распушил ей кисточки. — Скати, постарайся. Засоси все обратно, пожалуйста. Белок полезен для здоровья. А в дубе так вообще столько нужных микроэлементов. Мы тебя в лукоморье отнесем, а там уж решай, что со своим обедом делать. Скатерть, может, и хотела бы помочь, но этого никто не знал. Она молчала и только туже сворачивалась. Волк, а ты не находишь подозрительным тот факт, что царица захотела? чтобы лукоморье провалилось, и вот оно внезапно оказалось в ее скатерти. Вдруг она хотела отомстить русалке, но не рассчитала. Не люблю думать о людях плохо. Но тут все улики на лицо Волк задумчиво поигрывал орехом. Будем с подозреваемой разговаривать. На всякий случай русалку оставим здесь. А кота возьмем с собой. Он ученый. Вдруг сообразит как смягчить женское сердце.